Часть 3. Нужны ли мужчины? Обычно да, но не всегда. Мужчины и женщины – две составляющие вечной и неизменной дихотомии. Две стороны одной монеты – инь и янь. А может, это неправда? В самом деле, самцы меньше нужны природе, чем самки. Да-да, некоторые виды вполне могут обходиться без мужских особей, но не без женских. Некоторые сокращают численность самцов до минимума. Другие вовсе избавляются от них и не заморачиваются сексом. Более того, во взаимоотношениях полов нет ничего неизменного, и гендерные роли не предопределены заранее. Некоторые виды сумели даже выйти за пределы инея. У них есть представители разных полов, но ничего похожего на столь скучных мужчин и женщин. Кто когда, почему, как. Читайте дальше. Глава 11. Королевский грех. В человеческом обществе грех кровосмешения обычно считается знаком отличия королевских фамилий, однако прочие виды чужды сословных предрассудков. И знаете что? Те, кто регулярно практикует инцест, практически научились обходиться без мужчин, Итак, в каких случаях приемлемо и даже желательно превращать секс в семейный подряд? «Дорогая доктор Татьяна, случилось нечто ужасное. Я клещ-самец вида Акарофеноксмахэнкаи, и я паразитирую на мучных хрущиках. Сегодня утром я, как обычно, занимался сексом с одной из своих сестрёнок, когда живот моей матери вдруг взорвался». «Мои сестрёнки разбежались, оставив меня в одиночестве внутри маминого тела. Может, это наказание за то, что я прелюбодействовал с сестрёнками? Что же со мной теперь будет?» Ошеломлённый из Арканзаса. «Плохие новости. Тебе конец. Теперь остаётся лишь ланяться на своих восьми коротких и толстых ножках в поиске какой-нибудь заблудившейся сестрёнки, с которой ты сможешь ещё раз предаться плотской любви, прежде чем умереть». «Жизнь несправедлива. Мало того, что твои дни сочтены, так ты ещё на самом деле не доставляешь особых неприятностей мочным хрущикам, в отличие от твоих сестрёнок. Ты – лишь орудие их преступлений. Позволь объяснить. Самки твоего вида высасывают яйца, точнее яйца мочных хрущиков». Высосав яйцо, самка раздувается в 20 раз, становясь похожей на шарик с маленькой головкой и тонкими ножками. Настоящая карикатура на толстяка, выполненная в форме клеща. Дети самки, обычно их около 50, растут и совокупляются внутри её тела, после чего она взрывается. Выйдя на свет, твои сёстры отправляются на поиски какой-нибудь половозрелой самки-хрущика и тайком прячутся в её подбрюшье как это заведено у многих мелких паразитов. Самка, не ведая того, несёт на себе этот смертельный груз, когда отправляется откладывать яйца. Способны ли самки клеща отличить мужскую особь хрущика от женской? Думаю, да. Хотя доподлинно это неизвестно. Что касается вас, самцов, вам обычно не удаётся покинуть материнское тело, так что вы умираете, можно сказать, ещё не родившись. Попадёшь ли ты в ад за то, что развлекался с сестрёнками? Не волнуйся. Существует ад или нет, в любом случае насекомых нельзя считать закоренелыми грешниками. Пролистав справочник «Кто есть кто в дикой природе», ты узнаешь о множестве организмов, которые, как и вы, постоянно практикуют близкородственное скрещивание без вреда для себя. Правда, не всем можно рекомендовать подобную практику. К примеру, у людей потомки от связи брата с сестрой или отца с дочерью обычно появляются на свет с уродствами или тяжёлыми заболеваниями. Однако это вовсе не божье наказание за чудовищный грех. Это законы генетики. Неприятные следствия инцеста возникают из-за рецессивных генов. Что такое рецессивный ген? Элементарно, Кличсон. Люди, как и другие виды, размножающиеся с помощью секса, диплоидны. Это означает, что они получают по две копии каждого гена, одну от отца, другую от матери. Если эти две копии отличны друг от друга, способы их взаимодействия для придания человеку индивидуальных черт, таких как цвет глаз, разнятся. Однако, как правило, итог прост. Одна из копий подавляет другую. Та копия, которая взяла вверх, называется доминантным геном. Та, которая была побеждена рецессивным геном. Таким образом, влияние рецессивного гена проявляется лишь в том случае, если он достается вам сразу в двух копиях. Подобное наследство может быть смертельно опасным. Рецессивные гены часто работают плохо, и двойной удар может привести к разрушительным последствиям, вроде быстрой смерти или умственной неполноценности. Когда рецессивных генов мало, они могут оставаться незаметными, поскольку у большинства их носителей лишь одна копия рецессивна. Здесь-то и кроется опасность инцеста. Поскольку члены одной семьи генетически более сходны друг с другом, нежели неродные люди, при сексе с родственником возрастает шанс встречи двух копий вредоносного рецессивного гена. Чем более близкое родство связывает любовников, тем более похож их генетический материал, и тем выше риск того, что их потомство столкнётся с проблемой рецессивных генов. Вот вам пример. Рецессивный ген, который носит в себе один из ста человек, в семь раз скорее найдёт свою пару в браке с кузеном или кузиной, нежели в браке двух любых не связанных родством людей. Для потомков брата и сестры риск выше ещё в 25 раз. Эти цифры вполне показательны для сравнительно распространённых рецессивных генов. Если же рецессивный ген по-настоящему редок, к примеру, встречается у одного человека из 10 миллионов – Риск для общего ребёнка брата и сестры в 2,5 миллиона выше, нежели для детей, рождённых от неродных людей. При высоком уровне инбредной депрессии, то есть существенном снижении уровня жизнеспособности у детёнышей, рождённых от близкородственных скрещиваний, по сравнению с потомками от неродственных браков, инцест крайне нежелателен. Причина проста. Любой, кто предпочитает секс с чужими, развлечениям с родственниками, будет иметь больше потомков, и при этом они будут более жизнеспособны. Если соответствующие предпочтения определяются генетически, ген, задающий тягу к неродственным скрещиваниям, будет распространяться в популяции. Именно это, возможно, объясняет, почему люди и некоторые другие млекопитающие избегают спать с теми, с кем провели детские годы. Хороший пример дети, выросшие в израильских кибуцах. В годы рассвета кибуцного движения детей воспитывали в общественных детских домах, а не в небольших семьях. Став взрослыми, многие из них признавались, иногда с сожалением, что не испытывают сексуального влечения к своим бывшим товарищам по детским играм. Из 2769 супружеских пар, созданных израильтянами, выросшими в кибуцах, ни одна не сложилась из друзей детства. С учётом вышесказанного, вы, возможно, зададитесь вопросом, как и почему кому-то вообще приходит в голову спать со своими братьями, сёстрами, детьми и родителями? На самом деле, некоторые факторы способны уменьшить инбредную депрессию или как-то иначе изменить равновесие в пользу инцеста. Любители родственных связей можно условно разделить на две группы. В одну войдут гермафродиты, практикующие крайнюю форму инцеста самооплодотворение. Это не так забавно, как кажется, поскольку секс самим собой обычно не подразумевается. Как правило, сперма и яйцеклетки перемещаются внутри гермафродита. Однако бывает и исключение. Так земляной червь дендробина рубида действительно совокупляется самим собой, прижимая собственные мужские причиндалы к женским. В другую группу входят особи, регулярно пользующие свою ближайшую родню, такие как вы, мой друг клещ. В компании с вами в нее входит королевское семейство на Гавайях, вполне человеческое, древние египтяне и перуанские инки многие другие разновидности клещей, некоторые виды остриц и множество насекомых. Что же отличает эту группу? Поговорим сначала о гермафродитах. Примерно 80% цветущих растений – гермафродиты, которые либо имеют двуполые цветки, снабжённые как мужскими, так и женскими половыми признаками, либо на них распускаются и мужские, и женские цветки. Примерно три четверти из них временами прибегают к самоопылению. Однако гораздо меньшее число практикует этот способ как единственный. О том, насколько животные гермафродиты склонны к самооплодотворению, известно гораздо меньше. Однако не трудно догадаться, что это нечастое явление, ведь большинство подобных видов не способны к этому физически. Если подумать, в этом нет ничего удивительного. У нас нет более близких родственников, нежели мы сами. Так что потомство самооплодотворяющихся гермафродитов будет подвержено инбредной депрессии даже с большей вероятностью, нежели отпрыски родных братьев и сестёр. Однако любой потомок лучше, чем никакого. Так что гермафродиты, будучи не в состоянии найти партнёра, вынуждены временами оплодотворять себя самостоятельно, даже при существенном риске инбредной депрессии. Я называю эту стратегию «неотложенной самопомощью». К примеру, садовые улитки предпочитают секс на стороне, однако если за год самке не удается обзавестись партнёром, она начинает самооплодотворяться. Таким образом, можно предположить, что у гермафродитов склонность к самооплодотворению зависит от баланса между риском близкородственных скрещиваний и вероятностью найти партнёра. Теперь перейдём к видам, которые не являются гермафродитами. У гавайских аборигенов, древних египтян и инков – Секс между братом и сестрой считался божественной меткой. Согласно древнеегипетским мифам, бог Земли Гиб женился на своей сестре Нут, богине неба. У инков, также относившихся к инцесту с религиозным восторгом, мифы гласили, что Солнце женато на своей сестре Луне. У этих народов царские семейства верили в свою божественную природу и копировали поведение предков. На Гавайях в старые времена, если вождь высокого ранга женился на своей сестре, их сын считался священной фигурой, в присутствии которой полагалось падать ниц. Бедный парень, должно быть, не мог даже днём выйти из дома, чтобы не заставлять простых людей всякий раз отрываться от дела и падать на колени при его появлении. Если же вождь женился на своей сводной сестре, его наследник не считался такой священной фигурой. В его присутствии можно было даже сидеть». Мифы мифами, однако полезно задаться вопросами. Откуда пошёл подобный обычай, и почему эти народы не вымерли, если власть постоянно оказывалась в руках коллег и безумцев? По последнему вопросу исторические хроники хранят молчание. Мы не знаем, до какой степени ощутимой была в этих случаях инбредная депрессия. Тем не менее, во всех трёх обществах правитель имел и других жён – Если близкородственный брак оказывался бесплодным или рождённые в нём отпрыски были неспособны управлять страной, возможно, выбирался другой наследник. Что касается происхождения этого обычая, существует предположение, что близкородственные браки – естественное следствие жёсткой социальной стратификации. В обществах со строгим классовым делением женщины из наиболее знатных семей имеют весьма ограниченный выбор женихов. В конце концов, браки между кузенами, в которых инбридная депрессия, будучи менее ощутимой, проявлялась, например, в виде гемофилии или габсбургской челюсти, были широко распространены среди королевских фамилий Европы отчасти по этой причине. Если женщина не имеет права выходить замуж за стоящих ниже неё на социальной лестнице мужчин, может сложиться ситуация, когда единственной подходящей партией для неё будет собственный брат – Однако болтовня божественной сущности не имеет никакого отношения к эволюции близкородственных скрещиваний у насекомых, остриц и клещей. Почему же они с таким удовольствием придаются инцесту? Главная причина в том, что многие виды насекомых и клещей, а также все виды остриц, имеют очень мало рецессивных генов. Так что риск инбридной депрессии стремится к нулю. Но почему же этим счастливцам достается меньше рецессивных генов, чем большинство из нас? Ответ следует искать в замечательных генетических системах. Две отдельные генетические системы, каждая из которых независимо развивалась у нескольких видов, особенно эффективны в удалении рецессивных генов. Первая гаплодиплоидия встречается наиболее часто. В этой системе женские особи, как у людей, диплоидные, то есть получают две копии каждого гена по одной от каждого из родителей. А вот самцы – гаплоиды. Они рождаются из неоплодотворённых яиц, получая таким образом лишь один набор генов – материнский. Другими словами, мальчики рождаются без отцов, а женским особям не нужны помощники, чтобы рожать сыновей. Да-да, мать мальчика может быть девственницей. Это даёт простор для безоглядного распутства. Возьмём для примера пальмового караеда «Cocotripes dactylipeda». Эти создания обитают в своеобразных гротах, небольших отверстиях в могильных камнях. А иногда и в пуговицах. Да-да, в обычных пуговицах, на одежде. Братья и сёстры у этого вида могут совокупляться, едва успев вылупиться на свет». Но это лишь начало. Прибыв в новый дом, самка, не сумевшая совокупиться ни с одним из братьев в родной могильной плите, создаёт собственный грот и откладывает там небольшую кладку неоплодотворённых яиц. Из них появляются на свет самцы. Тогда мамаша совокупляется с тем, кто появляется на свет первым, после чего съедает и его, и его братьев. А затем вновь откладывает яйца, на этот раз много. Из них родятся дочери а заодно и несколько сыновей, чтобы девчонкам было с кем предаваться любви. Ещё хуже поступают осы с склеродерма и мигренс. Самка многократно жалит личинок жуков и тем самым совершенно парализует их, после чего высасывает их кровь и откладывает на них яйца, чтобы её подрастающие детишки тоже могли полакомиться свежей плотью. У этого вида матери совокупляются не только с сыновьями, но затем и с внуками от дочери, которая стала плодом первой кровосмесительной связи. По сравнению с этими осами, царь дип просто невинный агнец. Вторая система менее универсальна и не так распространена, но при этом гораздо удивительнее. Она называется «Уничтожение отцовского генома» – «Paternal Genome Elimination» – «PGE» и встречается среди целого ряда клещей и у немногочисленных видов насекомых. В этом случае самцы развиваются в оплодотворенных яйцеклетках, как и у человека. Однако затем, здесь-то и начинаются странности, в самом начале развития эмбриона клеточный механизм активирует уничтожение отцовских генов. В результате самцы имеют фактически один набор генов. Как видим, в обеих системах наследственности рецессивные гены не имеют возможности накапливаться. Поскольку у самцов всего одна копия каждого гена, вредные рецессивные гены не могут спрятаться за спины нормальных. Все недостатки тут же проявляются, делая их носителей жертвами неистового естественного отбора. А быть, самцы, носители опасных рецессивных генов, умирают – Таким образом, инбредная депрессия среди насекомых с такой схемой наследований маловероятна. Когда ваши предки про клещи впервые решились обратиться за сексуальным утешением к своим родственницам, рецессивные гены не стояли у них на пути. Дорогая доктор Татьяна, я бабочка, одна точечная совка, и не слышу одним ухом. «Наши говорят, что это бывает от избытка секса, но проблема в том, что...» «Хнык, я ещё девственница. Что же со мной такое?» «Раздражённая издарьена. Уверяю, тебе не о чем беспокоиться. Просто в твоём внутреннем ухе сейчас происходит жаркая кровосмесительная оргия. Наверняка ты помнишь стишок, который читала ещё в детстве, будучи гусеницей». Если бабочка глухая, одним не слышит ухом, похоже, она тут клещам дала приют. Пока была в постели, вселился Дихрахелис, и даже вот варьё не платит за жильё. Но будем справедливы, не так уж всё паршиво, чтит оккупант и вор естественный отбор». Он где-то прочитал, что ничего не слыша, бедняжки залетают на стол к летучей мыши. Клещ бережёт природу и, следуя науки, семейством благородно в одном теснится ухе. На самом деле, однажды вечером, когда ты присела на цветок попить нектар, самка клеща, как по лесенке, вскарабкалась по твоему язычку. Забравшись тебе на лицо, она через хитросплетение чешуек и волосков добралась до твоих ушей. Изучив оба, она выбрала одну ушную раковину и залезла в неё. После этого она доползла до тонкой мембраны, барабанной перепонки, отделяющей внешнее ухо от внутреннего, и проколола её, таким образом навсегда лишив тебя возможности слышать одним ухом». Обустроившись и подкрепившись, прости, твоей кровью, самка клеща начала откладывать яйца, в общей сложности около 80 штук. Через пару дней личинкам пришла пора появиться на свет, и маленькие клещи начали вылезать из своих маленьких домиков. Первыми появились на свет самцы, затем пришёл черед их сестрёнок. Самцы развивались быстрее самок. Они успели обустроить в одной из самых укромных галерей твоего внутреннего уха просторную спальню – и перенести туда сестричек. А потом галантно помогли им вылезти из чешуек во время последней линьки, превративших их во взрослых особей. «Не стоит стесняться того, что у тебя завелись клещи. В природе такое случается с и рядом. Бродячие муравьи, что заполняют дождевые леса, убивая всё на своём пути, тоже становятся жертвами клещей, живущих на их усиках. А ещё одни селятся у них на лапках». У калибри клещи живут в ноздрях, забираясь туда, когда эти птицы пьют воду с цветков. Правда, калибри не теряют из-за них нюха, поскольку паразиты лишь пользуются ими как транспортом, перебираясь с цветка на цветок. Тем не менее, и им клещи доставляют неприятности. Они крадут нектар и могут выпить до половины содержимого цветка. Даже люди дают приют клещам, по большей части безобидным, видов Demodex folliculorum, живущим на фолликулах ресниц, и Demodex brevis, облюбовавшим сальные железы. У плодовых мушек клещи живут прямо на глазных яблоках, а у птиц – в остовых перьев. Однако вернёмся к Оргии в твоём ухе. Я хотела бы, чтобы ты обратила внимание на один нюанс. На самом деле многим он показался бы раем. Из 80 отложенных самкой яиц вылупятся лишь 1-2 самца, остальные – самки. На этом стоит остановиться подробнее, поскольку в целом серьёзные отклонения от сексуальной пропорции 1 к 1 редки. У большинства видов рождается примерно равное число мужчин и женщин – Первым, кто объяснил это соотношение, был Рональд Фишер, тот самый, который выдвинул предположение, что самки предпочитают красивых кавалеров, поскольку стремятся иметь сексуально привлекательных сыновей. По сути, его идея воплощает понятие спроса и предложения. Предположим, девочки будут рождаться чаще, чем мальчики. Тогда родители, у которых родятся сыновья, будут иметь больше внуков, чем те, что произведут на свет дочерей ведь мужчины будут в дефиците, и им будет легче найти себе пару. Гены, обеспечивающие рождение мальчиков, будут распространяться в популяции, из-за чего со временем соотношение полов сравняется. Поскольку в случае, если изначально чаще станут рождаться мальчики, ситуация будет развиваться аналогичным образом, единственный шанс на стабильность – соотношение один к одному – а стало быть любое отклонение автоматически корректируется со всей возможной быстротой. Пример подобной коррекции мы можем наблюдать у людей. В ходе войн много мужчин гибнет и женщин в обществе становится больше. Следовательно, мы можем предположить, что соотношение полов новорожденных после войн должно меняться. И действительно, непосредственно после каждой из мировых войн женщины рожали гораздо больше мальчиков, нежели перед началом военных действий должна заметить, что нам неизвестно, как работает этот механизм, и данный факт может быть совпадением, а не демонстрацией принципа Фишера в действии. Тем не менее, это наводит на мысль. Таким образом, отклонение от соотношения один к одному показывает, что происходит нечто необычное. Это нечто вполне может оказаться гибельным, так как многие паразиты влияют на соотношение полов у вида носителя, дабы получить возможность распространить своё присутствие ещё шире. Так, обитающие в организме у обыкновенных макриц микробы передаются лишь через яйца, по ходу процесса превращая мужские зародыши в женские. А у лесных леммингов, мелких грызунов с меховыми хвостами, живущих в лесах и болотах Северной Европы, Сибири и Монголии, имеется независимая хромосома – который изменяет соотношение полов популяции в пользу девочек, в результате чего до 70% лесных леммингов принадлежат к женскому полу. Можно сказать, что сильный перекос в соотношении полов – один из признаков кровосмесительства между близкими родственниками. У клещей Syringophyllodes minor, обитающих в крыльях воробьёв, каждая самка откладывает 12 яиц. Однако лишь из одного вылупляется самец – Точно так же с Махункай, наш ошеломлённый корреспондент из Арканзаса, скорее всего, был единственным мужчиной среди 50 своих сестрёнок. Короче говоря, у видов, без стеснения придающихся кровосмесительству, мужчины воспроизводятся весьма экономно. Почему так происходит? Первым это открыл Билл Гамильтон, один из наиболее оригинальных и выдающихся эволюционных биологов XX века. Он предположил, что у видов, практикующих близкородственные скрещивания, самка часто селится в новом доме, будь то кофейное зерно или могильная плита, твое ухо или фолликул моей ресницы, который, скорее всего, больше никому не придёт в голову занять. В этих обстоятельствах требование равного соотношения полов не срабатывает. В изоляции репродуктивный успех самки зависит от числа произведённых на свет дочерей – Если её сыну захочется соблазнять дочерей других самок, у неё от этого не увеличится число внуков. Ведь соблазнять-то будет некого. Таким образом, матриарху семейства достаточно произвести на свет ровно столько сыновей, сколько необходимо для оплодотворения её собственных дочек. Избыточное число самцов будет бессмысленной тратой времени и сил». В целом, широкая распространённость инцеста даёт возможность экономить на том, что касается мужских функций. Для гермафродитов это означает минимальное развитие мужской системы. К примеру, у моллюсков-гермафродитов Atterbachea imbecilis — паразитов, живущих в жабрах пресноводных рыб, объём органов, ответственных за выработку спермы, увеличивается относительно остальных пропорций тела по мере распространения инцеста, то есть в данном случае самооплодотворения. Самоопыляющиеся растения обходятся без ярких цветов. Им нет нужды выставлять себя на показ, чтобы привлечь опылителей. Точно так же самки-кровосмесительницы ничего не выиграют, рожая крупных и сексапильных сыновей. Задача самца всего лишь прожить достаточно долго, чтобы оплодотворить своих сестёр. Значит, сыновья-кровосмесительниц должны быть парнями небольшого размера, рано созревающими и с небольшой продолжительностью жизни. Зачастую за время своего краткого пребывания на этой земле они ни разу не успевают поесть, а кое-кто из них и вовсе не имеет рта. Вскоре после окончания сексуальной оргии они умирают, так и не покинув родного гнезда, будь то зерно, перо или ухо. «Боюсь, мой милый моталёк, что когда твои же лички высаживаются на очередной цветок в ожидании следующего носителя», Гниющие тела их братьев остаются колонией призраков в дебрях твоего раненого уха. Тем не менее, кое за что вам следует их благодарить. Первый клещ обычно оставляет следы своего присутствия, поскольку если следующий решит влезть в твое ухо и создать в нём семью, он попадёт в уже занятое помещение. Таким образом, если твоё глухое ухо кишит оккупантами, клещи того же вида совершенно точно не тронут ваше неповреждённое ухо в полном соответствии со старым стежком. Они предпочтут покинуть территорию и подождать следующего шанса, но ни за что не лишат тебя последнего органа слуха, что сделает тебя невосприимчивой к ультразвуку, издаваемому летучими мышами. В этом есть смысл. Ведь если ты погибнешь, умрут и они… Однако существование этого механизма позволяет предположить, что заселение в одно жилище сразу нескольких семей не является совсем уж небывалым делом. А значит, инцест – не единственный их выбор. Если в твоем ухе появятся дамы из другой семьи, сыновья первого семейства получат шанс выкупиться с кем-то помимо сестёр, и таким образом способность самки произвести на свет больше потомков мужского пола становится преимуществом. Поэтому чем больше самок будет жить в одном и том же месте, тем больше сыновей у них родится, и тем более сбалансированным будет соотношение полов. Возьмём для примера насония Витрепенис, небольших ос, откладывающих яйца в личинках мясных мух. Обнаружив куколку, самка пробуравливает отверстие в коконе и впрыскивает туда яд, который убивает растущие насекомые и сохраняет его мясо. Затем она откладывает яйца, из которых самцов появится примерно 10%, и улетает в поисках новой куколки. Однако попадая на уже занятую куколку, она регулирует половое соотношение будущих детишек в пользу сыновей. Как она ухитряется делать это? Дело в том, что Носония витропенис – один из тех видов, у которых самцы рождаются из неоплодотворенных яиц. Эта система действительно позволяет контролировать половой состав потомства. Любая мать может сама решить, сколько у неё родится сыновей, а сколько дочерей, оплодотворяя необходимое количество яиц. Однако у клещей в твоем ухе другая система наследственности, которая не только допускает, но и стимулирует инцест. У этого вида самцы рождаются из оплодотворённых яиц, но отцовские гены стираются у зародыша в самом начале развития – На первый взгляд кажется почти невероятным, чтобы самки этого вида могли регулировать число потомков в соответствии с обстоятельствами. Однако, как ни удивительно, они, похоже, справляются с этой задачей. Эксперименты Stiflodromus occidentalis, клещами с такой же системой уничтожения отцовского генома, показали, если рядом есть другие самцы этого вида, самка клеща производит на свет больше мальчиков. «Происходит ли нечто подобное в твоем ухе?» «Никто не знает, но я бы предположила, что да». «Доктор Татьяна, здравствуйте. Я скромная и честная рыба из мангров. Вы называете нас риволус мармуратус, мраморный риволус. Я всегда сам оплодотворял свои яйца. Однако сегодня я вернулся домой, в нору, которую мы делим с дружелюбным большим земляным крабом, и обнаружил, что к нам вселился незнакомец». Он утверждает, что он тоже мраморный риволус. И при этом настоящий самец, не то что я. Он предложил мне попробовать с ним все эти грязные ужасные штуки. Звучит заманчиво. Но скажите, не вредно ли это? Готовый на всё из Флориды. В большинстве случаев я бы сказала «Ладно, валяй». Но в твоём случае следует хорошенько всё взвесить. Вы, мангровые рыбы, отличаетесь некоторыми весьма эксцентричными причудами, одна из которых – время от времени вылезать из воды на берег. По земле вы перемещаетесь, извиваясь, подпрыгивая и переворачиваясь в воздухе. И именно таким образом иногда попадаете в норы больших земляных крабов, вход в которые обычно расположен на суше. Что ещё более удивительно, вы можете больше двух месяцев прожить без воды. Настоящий рекорд для рыбы. С точки зрения генетики, вы тоже уникальны. Ведь вы единственные позвоночные, способные к самооплодотворению. Мраморные ревулусы гермафродиты не в состоянии оплодотворять друг друга. Они могут скрещиваться только самцами. Когда самцов мало, как, к примеру, во Флориде, популяция состоит из гермафродитов, которые на протяжении многих поколений занимаются самооплодотворением. Теперь помни об этом, давай рассудим, чем ты рискуешь, вступая в связь с мужчиной. Ты слышал про инбридную депрессию? Кроме неё, по горькой иронии судьбы, существует и аутбредная депрессия. Дело в том, что в результате союза между дальними родственниками на свет может появиться потомство, плохо приспособленное к выживанию и репродукции. Гораздо хуже, нежели отпрыски близкородственных связей». В принципе, аутбредная депрессия возникает по двум причинам. Во-первых, родительские гены могут плохо сочетаться друг с другом. Наиболее очевидный, частый и наименее интересный пример – попытка скрещивания двух разных видов. Подобные попытки спаривания обычно бесплодные. В конце концов, согласно определению, виды – это группы, между которыми скрещивание невозможно – Однако, если два вида разделились не так давно, межвидовое кровосмешение всё-таки может привести к появлению потомства. Известный результат скрещивания кобылы и осла – мул, на котором, впрочем, сказалась аутбредная депрессия, ведь мул стерилен. Менее яркие проявления аутбредной депрессии могут указывать на то, что популяция готовится разделиться на два разных вида. К примеру, у горбуши жизнь чётко делится на двухгодичные циклы. При этом в одной реке могут проживать две популяции горбуши с различными циклами. Одна по чётным годам, другая по нечётным. При обычных обстоятельствах эти группы никогда не пересекаются. Но когда они всё же встречаются в виде икринок и сперматозоидов в лабораторных пробирках, их потомки оказываются вполне жизнеспособными, однако не настолько приспособленными к выживанию, как рождённые внутри каждой группы. Вторая возможная причина отбредной депрессии – внешнее воздействие. Предположим, представители некоторого вида в результате эволюции обзавелись перьями, наилучшим образом приспособленными к определённым местным условиям. В этом случае спаривание с партнёром из других мест может разрушить выгодную комбинацию генов. Для примера возьмём мыльных клопов. Эти надоедливые насекомые питаются семенами мыльного дерева. Чтобы добраться до них, клопы протыкают плод своими выдающимися вперёд ротовыми придатками, идеально подходящими для этого по размеру. Однако не так давно мыльные клопы перешли на плоды дождевого дерева, или по-другому – кельрейтерии. У этого дерева семена упрятаны гораздо глубже, так что для идеальной совместимости с новой пищей клопам понадобились бы более удлинённые ротовые придатки. В результате клопы эволюционировали, разделившись на два вида. Экземпляры с более внушительным ротовым аппаратом перешли на дождевое дерево, а те, что были наделены более короткими хоботками, остались на мыльных деревьях. При этом скрещивание между представителями этих двух популяций может изменить размер ротовых придатков таким образом, что родившееся в результате потомство вообще не сможет найти себе пропитание. Однако до того, как ты сделаешь вывод, что будешь проклят в любом случае, совокупляясь ли с близкими родственниками, ступая ли в связь с дальней роднёй, должна заметить, что задокументированных случаев аутбредной депрессии при скрещивании представителей двух разных видов куда меньше, чем официально подтверждённых случаев инбредной депрессии. Действительно, аутбредная депрессия куда менее изучена, однако это не единственное их различие. Инбредная депрессия запускает механизм эволюции, предохраняющий вид от кровосмесительства. А вот о существовании механизмов, позволяющих избежать аутбредной депрессии, пока ничего не известно. По-видимому, до известной степени аутбредная депрессия не причина, а следствие определённых схем скрещивания, причём вполне банальное. Приведу пример. Аутбредная депрессия, как правило, отмечается в случаях скрещивания между представителями популяций, которые в обычных условиях не пересекаются. Взять ту же горбушу. Рыбы из популяции, различающихся своими циклами, не совокупляются друг с другом, поскольку никогда не встречаются. У некоторых растений аутбредная депрессия может произойти из-за опылителей. Как правило, пчёлы пролетают между цветами строго определенные расстояния. Как следствие, виды, полученные в результате скрещивания цветов, находящихся друг от друга на расстоянии более одного перелёта пчелы, часто демонстрируют признаки аутбредной депрессии. Так что, сдаётся мне, большинству из нас нечего беспокоиться об аутбредной депрессии. Однако ривулусы не относятся к большинству. Аутбредная депрессия может стать мощной угрозой для организмов, которые, как и ты, долгое время занимались самооплодотворением – Так что для начала следует задуматься, не станут ли твои потомки жертвами от депрессии, если ты отринешь традиции и начнёшь совокупляться с самцом. Я не могу дать тебе точного ответа. И тем не менее, всё, что мы знаем на сегодняшний день, заставляет предположить, что ты, если хочешь, можешь хоть сейчас начать развлекаться со своим новым дружком. И вот Почему? Мраморный ривулус обитает в мангровых болотах, в тропиках по Атлантическому побережью Центральной Америки. Самцы у этого вида встречаются до крайности редко. В большинстве популяций они появляются случайным образом. При этом в Гондурасе они составляют лишь 2% популяции, а в Белизе почему-то довольно часто 25 – 25% популяции. И там, и там гермафродиты не могут устоять перед соблазном совокупиться с самцом. И хотя способность к размножению получившегося в результате потомства никто не измерял, однако ярко выраженных дефектов у него нет. Потомки от связи гермафродитов и самцов имеют те же размеры и форму, что и их сородичи. У них нет ярко выраженных уродств или деформаций. Так что если ты устал спать лишь самим собой, скажи сексу «да». Подведём итоги. Инцест вовсе не прерогатива королей, фараонов и вождей. Зачастую он более приличествует скромным обитателям ресничных фолликул Его Величества, нежели самому королю. Однако голубая у вас кровь или красная, я бы и не советовала вам забавляться с роднёй, если в вашем организме есть опасные рецессивные гены. Увы, на сегодняшний день наука не в состоянии заранее обнаружить их присутствие. Поэтому я рекомендую вам придерживаться некоторых правил. Руководство по кровосмешению для плебеев. Первое. Если вы питаете сильное отвращение к сексу с родственниками или если вы гермафродит, а самооплодотворение для вас затруднительно, возможно, это знак, что инцест не для вас. Однако гермафродитам, пусть даже носителям рецессивных генов, всегда следует быть готовыми по возможности помочь самим себе с оплодотворением, в случае крайней необходимости. Второе: Если вы не гермафродит, инцест уместен, когда вы представитель вида, где самцы несут в себе лишь один набор генов. Если вы не принадлежите к подобному виду, избегаете секса с ближайшей роднёй. В крайнем случае можете слиться в поцелуи с кузиной, но держитесь подальше от братьев, сестёр, родителей, бабушек и дедушек. Третье. Если вы всё-таки решили попробовать себя на поприще кровосмесительства, постарайтесь не тратить слишком много сил, производя на свет потомков мужского пола. Не имеет смысла рожать множество крупных и сильных сыновей, когда им предстоит умереть, успев лишь удовлетворить собственную маму и сестричек». Помните, лучшие маменькины сынки получаются из мелких худосочных экземпляров.